Глава 25. Тимофеева мое предложение зацепило, и хоть он пытался не подавать вида, но наверняка все время прокручивал в голове варианты, потому что артефакт, вышедший из-под его руки, при проверке задымился и был отправлен в мусорную корзину. При этом заведующий лабораторией посмотрел на меня так, что я сразу удержал рвущийся вопрос, а не слишком ли расточительно выбрасывать предметы на изготовление которых ушли драгоценные металлы и камни, тоже драгоценные и полудрагоценные. Сжало зубы и уставилась в книгу, тем более что сведения из нее начали укладываться в голове, пусть иной раз казались слишком сложными. Наконец Тимофеев не выдержал, нервно стащил с себя халат, бросил «я скоро вернусь» и рванул с несолидной для его возраста и положения прытью, натягивая пальто по дороге. Это мне показалось хорошим предзнаменованием. Если отправился советоваться, то велика вероятность, что на мое предложение он ответит согласием. Из мусорки испорченный артефакт я все-таки вытащила и даже осмотрела. Пожалуй, с камнями я погорячилась, еще раз их не используешь. А вот драгоценные металлы вполне можно опять переплавить на проволоку. Но разбирать ничего и не стала, тем более, что от артефакта фонила магии, которые неизвестно как отразится на разбирающем. Положила в коробочку и накрыла листком со своими размышлениями по этому поводу. После чего опять засела за книгу. После ареста Соколова в лаборатории наблюдалось явное затишье. Не заглядывал никто, даже остальные сотрудники, хотя по времени уже должен был хоть кто-то появиться. «Спешно ищут подходящие лаборатории для перехода?» «Все-таки в нашей пытались покуситься на святое, на наследника престола, и неизвестно, как это отразится на финансировании». Наслаждалась я одиночеством недолго. В лаборатории неожиданно появился Волков. «Добрый день, Лиза!» Улыбнулся он так, словно я была солнцем, озарявшим его унылое существование. «Добрый день, Александр Михайлович», — покладисто согласилась я. «А Полина Аркадьевна как раз недавно ушла. Вы с ней разминулись буквально минут на десять. Ухо Волкова явственно дернулось, но больше он ничем не показал свою радость от моего сообщения». «Ума не приложу, Лиза. Причем тут Полина Аркадьевна, коли я к вам пришел?» «Неужели соскучились, Александр Михайлович?» Моя улыбка была ничуть не, не менее хищная, чем Волковская, а, возможно, даже более. Мне-то никто не угрожал внезапным Поленькиным явлением. Мы же с вами не так давно виделись. Мне кажется, Лиза, что вы хотите совершить ошибку, проникновенно сказал Волков. В салонах нынче только и разговоров, что о возможной смене невесты цесаревича. Но вы... — Вы же видели его, должны были понять, что львовы вырождаются. — Да, Рысьина оказалась права. Я слишком хорошо подумала о Михаиле Александровиче. Такие массированные слухи точно не появляются на пустом месте. — Не переживайте, Александр Михайлович. Самым медовым тоном пропела я в ответ. — Я позабочусь об улучшении львовской наследственности. Уже даже некоторые шаги сделала в этом направлении. Я имела в виду Аню Тимофееву, чего Волков никак знать не мог, поэтому понял мои слова так, как ему было ближе. Ухо у него опять дернулось, а в глазах появился нехороший зеленый огонь. Настолько нехороший, что мне сразу показалось, что красные глаза моей лисы с зеленым не гармонируют вовсе. И нам срочно нужен кто-то третий, у кого глаза будут гореть желтым, и желательно, чтобы он стоял между нами. Пожалуй, сейчас я согласилась бы на любую прослойку между собой и штаб с капитаном. Настолько накалилась обстановка в лаборатории. — Не туда шагаете, Елизавета Дмитриевна! — натуральным образом прорычал он, наклоняясь надо мной. Нос у него вытянулся, губы чуть-чуть приподнялись, обнажая заострившиеся зубы. Это выглядело еще внушительнее от того, что при его появлении я не встала и так и сидела за столом. В этот миг я особенно остро поняла, почему кошачьи так любят шипеть на противников, сидя где-нибудь наверху, там, где до них не дотянуться. — Не вам указывать мне направление для прогулок, Александр Михайлович, — отрезала я, стараясь не показывать страха. Я захлопнула книгу, встала и подошла к двери. порадовавшись, что она осталась открытой. «А вот я вам вполне могу его указать. Нечего вам тут делать без разрешения заведующего лабораторией господина Тимофеева. Убирайтесь!» «В самом деле, господин штабс-капитан, что вам здесь нужно?» — поинтересовался вернувшийся Тимофеев. «Очень кстати вернувшийся. Посторонним здесь не место, да еще таким посторонним, которые угрожают сотрудникам». «Добрый день, Филипп Георгиевич. Я не посторонний», — почти спокойно ответил Волков, внешность которого волшебным образом вернулась к норме. Он подошел к Тимофееву и протянул ему большой коричневый конверт со штемпелем какой-то важной организации с одной стороны и толстой сургучной печатью с другой. «Я к вам с поручением от господина Свинина Морского». Я не угрожал Лизе, она просто выражала опасение, что вам не понравится, что ваше отсутствие в лаборатории находится постороннее. Возможно, еще переживала за собственную репутацию. Но поверьте, в моем присутствии ей ничего не грозит. Тимофеев весьма скептически хмыкнул, но конверт принял. Отнес его на собственный стол и только после этого снял и пристроил на вешалку пальто. Я продолжала выразительно стоять у двери, но Волков столь же выразительно этого не замечал. Он смотрел на заведующего лаборатории, словно тот должен немедленно согласиться на переданное предложение. «Я ознакомлюсь с письмом господина Свинина-Морского. Подумаю, что можно сделать и можно ли вообще, и сообщу ему». Тимофеев намекнул, что присутствие штабс-капитана более нежелательно. «Как скоро, Филипп Георгиевич?» Волков стоял рядом с заведующим лабораторией и гипнотизировал того взглядом. «Видите ли, мое ведомство заинтересовано в скорейшей разработке этого артефакта. Пару дней мне нужно точно, Александр Михайлович. Такие дела быстро не решаются. Не смею вас задерживать, я прекрасно понимаю, сколь занятая вы особа. Тимофеев махнул рукой, изображая прощальный жест, отвернулся от штабс-капитана, заметил мою коробку с запиской, прочитал, чуть насмешливо хмыкнул, но коробку в мусорное ведро не выбросил, отодвинул на край стола. Волков стоять рядом не стал, вернулся ко мне опять засиял зеленью глаз и прошипел так тихо, что что-то услышать и понять мог только оборотень. — Вы думаете, я буду молчать, Лиза? Репутация львовых не пойдет на пользу известия о том, что у них можно безнаказанно украсть столь ценный артефакт. А насколько им понравится, что артефакт у вас, вы подумали? Вид при этом, если не считать зелени глаз, он имел самый почтительный и, можно сказать, даже восхищенный моей особой. «Я же не сбываю его на сторону», — интимно прошептала я Волкову. Можно сказать, все в дом, все в семью. Он дернулся. А что касается того, что у них что-то было украдено, не бойтесь прослыть пустобрехом, Александр Михайлович. Доказательств у вас нет. И я нежно ему улыбнулась. Со стороны наверняка казалось, что мы, если не признаемся друг другу в любви, то непременно беседуем о чем-то очень приятном и захватывающем. Храме для проведения свадебной церемонии, например. Или маршруте путешествия в медовый месяц. Ни о чем другом с таким выражением счастья на лице не говорят. Это ваше последнее слово. Волков спросил вроде спокойно. Но как-то так, что я забеспокоилась за целостность собственной пушистой шкурки. С него станется написать донос на незаконное хранение уворованных артефактов. а артефакт до сих пор не извлечен, и неизвестно, когда и как это случится. «Разумеется, нет, Александр Михайлович!» — проворковала я, призывая на помощь все свое обаяние. «Вы же знаете, что барышням свойственно постоянно хотеть то одного, то другого. Но если вы мне честно расскажете, чем мне грозит второй зверь, я могу и пересмотреть свое отношение к вам». А могу и не пересмотреть. Дух захватывало от того, что я могу. Или от страха перед штабс-капитаном, так и не понять сразу. Но то, что дух захватывало, это сомнению не подлежало. Я вам уже рассказал. Зелень из глаз исчезла, но честности там не наскреблось бы и ни на грамм. Александр Михайлович, укоризненно бросила я, наверное, излишне громко. потому что Тимофеев посмотрел на нас и нахмурился. Поэтому я закончила куда тише. Будете продолжать вешать мне лапшу на уши? Разговор у нас не получится. Лапшу на уши? Впрочем, я понял, что вы имеете в виду, Лиза. Еще бы он не понял. Будь то, что Волков рассказал правдой, он бы не прибежал сегодня, испытывая уверенность, что я могу выйти за Львова. А значит, смерть мне точно не грозит. Во всяком случае, от Лисы. Подсунули мне Воронова, чтобы запугать. А вы не испугливых, да, Лиза? Но зачем мне вам помогать, если вы собираетесь украсить свою прекрасную головку короной не в моей компании? Мне кажется, мы бы с вами смотрелись на троне куда лучше, Лиза. Подумайте об этом. Если бы нас сейчас увидела Полина Аркадьевна, Вся бы и зашла на ревность, настолько выразительной была поза штабс-капитана. Можно сказать, не прикрытая любовь и восхищение. Подумать только, такая прекрасная актерская игра. И только ради того, чтобы заполучить рычаг влияния. Один из. Уверенно, Волков уже запасся пачкой. Видите ли, Александр Михайлович, на троне смотреться я вовсе не хочу. Ни с вами, ни с кем другим. — А чего же вы хотите, Лиза? — удивился он. — Спокойной жизни хочу, чтобы никто не мешал жить так, как мне этого хочется. — Вы мечтаете о невозможном, Лиза. — Впрочем, молодости свойственна наивность, — насмешливо сказал Волков. — И то, и то проходит с возрастом, но я готов пойти вам навстречу. — Отдайте мне то, из-за чего у нас с вами возникли разногласия, и я обеспечу вам покой. В Горобу? Немного нервно уточнила я, потому что в его глазах опять начинала пробиваться зелень. Причем не яркая жизнерадостная зелень летнего леса после дождя, а этакий переливчатый оттенок, который появляется на тухлой рыбе или мясе и сопровождается жуткой вонью, выворачивающей нутро. «Мне казалось, что-то такое уже витало в воздухе». «Как вы нехорошо обо мне думаете, Лиза», — укорил Волков. «Разве у меня поднялась бы рука на такую красивую барышню?» «Разумеется, поднялась бы, если бы этого потребовали ваши интересы. Да вас бы даже потом совесть не мучила Александр Михайлович, потому что нет ее у вас. Либо не завезли, либо истратили уже всю». Волков неожиданно хохотнул, вместо того, чтобы оскорбиться и состроить святую невинность. Впрочем, эта роль ему бы точно не удалась. Как не лицедействую, а волчью натуру под овечьей шкурой надолго не спрячешь. — Хорошо, Лиза, — проникновенно прошептал он. — Я вам докажу обратное, протяну руку помощи. Помогу со вторым зверем и даже ничего взамен не попрошу. Это было несколько обескураживающе, и даже шло вразрез с моими представлениями о Волкове, но не ухватиться я не могла. «Когда, Александр Михайлович?» «Сегодня ночью». «Ночью?» — удивилась я, уже чувствуя подвох. «Разумеется. Такие ритуалы проводят исключительно по ночам. И отпустите эту свою...» Он сделал вид, что задумался, хотя после фееричного выступления свиньиной и морской имя моей прислуги забыть было невозможно. «Ах да, Полину. Отправьте ее на всю ночь, посторонне в квартире быть не должно». Охватившее меня разочарование было сильным, но ожидаемым. «Александр Михайлович, вы меня совсем за дурочку держите?» «То есть вы не согласны?» С милой улыбкой уточнил он. А зря, Лиза, сразу бы все решили. Ага, решили бы. И со вторым зверем, и с артефактом, и с волковским наследником. Нет, с этим типом уху нужно держать востро. Александр Михайлович, вы напрасно тратите свое и мое время. Довольно резко ответила я. Боги мои, Лиза, как же с вами сложно. Раздраженно выдохнул он. — Я хочу вам помочь, что вас не устраивает. — Вы, разумеется, — дернула я плечом. Я же не могу вставать на пути счастья моей подруги. — Вы сейчас о ком? — нехорошо он причурился. — О Полине Аркадьевне, разумеется. Кстати, она собиралась зайти перед занятиями, предлагала пойти на них вместе. Поленька ничего такого не говорила, но на войне все средства хороши. А уж на войне с Волковым, можно сказать, даже нет запрещенных приемов, каким вне всякого сомнения являлось упоминание свининой морской. Мою руку Волков поцеловал довольно элегантно, провернув все столь быстро, что я не успела не только ее отдернуть, но и вообще понять, что случилось. — Я навещу вас завтра, Лиза, — проникновенно сказал он. — Возможно, к этому времени вы, наконец, поймете, что без моей помощи вам не обойтись. С Тимофеевым он тоже попрощался вежливо, но коротко и совершенно сухо. «Елизавета Дмитриевна, мы согласны», — сказал Тимофеев, лишь только я захлопнула дверь за Волковым. Это он несколько поторопился. Не уверена, что штабс-капитан не услышал его слов. Впрочем, даже если услышал, вряд ли он поймет, о чем речь. На всякий случай дверь я приоткрыла и выглянула в коридор. Но Волков удалялся столь резво, словно уже слышал лай догоняющих собак, и ему точно было не до подслушивания.